Глава 2. Помиранец Помиранец или горький апельсин широко культивируют в соседнем ситае. В дикой природе это дерево не встречается. Его белоснежные, мясистые и плотные лепестки, а также изящная тычинка, выглядят изысканно и нежно. Потому часто цветы помиранца вплетают в венок невесты, как символ невинности и чистоты. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Соленый морской ветер приятно холодил кожу. Лоррейн была зябка, но уходить с палубы она не спешила. В каюте качка чувствовалась сильнее, лишь плотнее куталась в шаль. Она пожирала взглядом безбрежный океан, пытаясь разглядеть приближение суши. Конечно, существовало расписание, но Лоррейн путалась в нем из-за смены часовых поясов, и все, что сейчас знала наверняка, они должны прибыть в порт Владивостока до заката. Солнечный диск уже коснулся воды, а впереди не было ни островка. Морское путешествие не оправдало надежд Лоррейн. Так горячо любимый ею океан устроил ей настоящую пытку. Все четыре недели она не могла ни есть, ни спать, ни рисовать. Ее постоянно мучила тошнота. Эшли твердил, что она привыкнет. Но за все нескончаемые дни на пароходе этого так и не случилось. Плавание проходило для Лоррейн, как в тумане. из которого она лишь изредка выныривала на поверхность. Вынужденному быть ее нянькой Эшли скоро наскучила эта роль. Он уходил в бар или в казино, предоставляя Лоррейн самой себе, а во время пересадки в порту Суэц ее горничная сбежала с ританским офицером, оставив хозяйку один на один с бытовыми вопросами. Эшли отыскал на корабле новую прислугу, Но это происшествие еще больше выбило Лоррейн из колеи. Она ощущала себя прокаженной, от которой даже слуги бегут в ужасе, чтобы не пропасть навсегда в диких лесах тусей. Большую часть времени Лоррейн проводила на палубе, где чувствовала себя лучше. А сегодня путешествие должно было наконец завершиться, и ничто не заставило бы Лоррейн спуститься в каюту. Она должна была увидеть берег, который станет ей домом на всю оставшуюся жизнь. Еще раз окинув напряженным взглядом водную гладь, она достала блокнот. Свои зарисовки Лоррейн делала в основном на суше. Вот их огромный пароход в гавани нью -Васла. Вот поезд, на котором они добирались из порт Саида в Суэц. Вот спокойная морская гладь. А вот громадные волны во время шторма, который задержал их в Батавии на два дня. На последнем рисунке была изображена летящая за кораблем чайка. Единственный набросок, сделанный на пароходе, когда они заходили в Гонконг. Внезапно рядом прислонился к борту Эшли. Лорейн вздрогнула от неожиданности и едва не выронила из рук блокнот. От помощника отца шел явный запах спиртного и табачного дыма. Он опять проводил время в баре. «Вы здорово рисуете, мисс!» Она только покачала головой и, убрав с лица растрепавшиеся пряди, спросила, «Когда же мы прибудем?» Но Эшли не ответил. Он смотрел на нее со странной смесью жалости и веселья. Вы не находите, что это очень символично, мисс? Что именно? Удивилась Лоррейн. Чайка – это символ свободы, полета, жизни в конце концов. по туски ваше имя произносится как Лариса, а это означает чайка. Она даже отступила на шаг. Ты думаешь, меня будут называть Лариса? Не знаю. «Наверное, нет», — Эшли перевел взгляд вдаль. «Это зависит от мнения вашего будущего мужа на этот счет. Лоррейн снова ощутила тошноту. «Даже имя мне будет выбирать он», — горько произнесла она, вцепившись пальцами свободной руки в перила, словно это могло помочь ей удержать свою жизнь в прежней колье. «По моему скромному мнению, оно бы вам подошло», — заметил он. «А как по узница навязанного брака?» — поинтересовалась она. «Такое имя подошло бы мне больше». «Нет, вы не будете узницей. Даже под пристальным надзором сэра Джереми вы всегда находили способ сберечь свою свободу. Я думаю, вам не о чем волноваться, мисс». Лорейн благодарно ему улыбнулась. «Вообще-то Лариса звучит совсем неплохо. Вдруг вдали показалась небольшая черная точка. Чайка! закричала Лорейн с облегчением. Берег близко. Да, я вижу какой-то островок, прищурился ее собеседник. Через минуту чайка поравнялась с кораблем и испустила пронзительный крик прямо над их головами. Лорейн не терпелась вновь ощутить под ногами твердую почву. Но окончание путешествия сулило и встречу с будущим супругом. Сердце ее тревожно сжималось. Их пароходу предстояло миновать еще множество островов за следующие два часа, прежде чем он войдет в бухту. Но именно увидев в воздухе первую чайку, Лорен отчетливо поняла, как далеко остался дом. Еще одного такого плавания она не переживет. а значит, уже никогда больше не вернется. Слезы закапали на блокнот, и Лорейн поспешила его убрать. Она плакала впервые за время путешествия, но не могла остановиться, пока не ступила на пристань в порту Владивостока. Поздний час не позволил лорейн и Эшли отправиться в имени Эрдманов немедленно. На ночь они остановились в гостинице, а утром продолжили путь. Лорен рассматривала незнакомый город при свете дня. Он производил двоякое впечатление. С одной стороны, главная улица, на которой находилась их гостиница, была широкой и красивой. Ее обрамляли каменные здания с разноцветными фасадами, иногда украшенные колоннами или барельефами в классическом стиле. Солотились купола церквей, пестрели вывески торговых лавок и прочих заведений, Соколи по брусчатке копыта лошадей и громыхали колеса экипажей. В воздухе витали ароматы выпечки и утренней свежести. Но стоило свернуть с центральной улицы, как дорога стала пыльной и узкой, пошла вниз, открывая вид на остальной город. Каменные и двухэтажные деревянные дома были разбросаны на склонах холмов вольготно, без особого порядка, Ограниченные лишь ландшафтом, между ними велись змейки дорог, иногда оканчиваясь тупиком. Где-то дымили трубы, город выглядел хаотичным и неопрятным. Лоррей надернула себя. Она ожидала и вовсе диких мест. А столица Приморского края оказалась вполне обжитой. К тому же она все равно будет жить не здесь, а в имени Эрдманов. Так говорил ей Эшли. Вскоре их экипаж выехал из города. Дорога стала тряской, но Лоррейн не отрывала взгляда от окна, надеясь заметить свой будущий дом. Ее глазам открывались великолепные виды. Высокие холмы, поросшие деревьями, были словно театральные декорации, обтянутые мягким бархатом. Зеленые ватные возвышенности прорезали рыжие дороги, а иногда... За окном проносились разноцветные от цветущих трав поля — фиолетовые, желтые, розовые полосы, на которых казались прочерченными по линейке. «Посмотри, как красиво, Эшли!» — не удержалась Лоррейн. «Эти холмы выглядят плюшевыми игрушками?» Ее спутник усмехнулся. «Здесь холмы называют сопками», — сказал он. «И они действительно очень красивы». «Сопки», — покатала на языке новое слово Лоррейн. Ей только сейчас пришло в голову, что теперь придется много говорить по туски. Не потому ли отец так строго спрашивал с неё на уроках? Будто, прочитав ее мысли, Эшли сказал. «Ваш отец просил немного рассказать вам про семью Эрдманов, мисс». «Что ты имеешь в виду?» Экипаж тряхнула. И Лоррейн крепче вцепилась в ручку на двери, чтобы не упасть с сиденья. Но Эшли не обратил на это внимания, а принялся рассказывать. Отец вашего жениха, граф Павел Алексеевич Эртман, получил титул совсем недавно. Прежде он служил в Венском полку в чине поручика, но 20 лет назад Тузкий государь решил, что надобно осваивать дальние регионы. и поручил активно заселять Дальний Восток. Переселенцам давали льготы, крестьянам — земля, военным — земля и повышение в должности. Эрдман уехал одним из первых. Он дослужился до коллежского асессора, и за заслуги в освоении и развитии края ему был пожалован титул. «Зачем мне все это знать?» — спросила Лоррейн. Ей смутно казалось, что лорд Бриголь хотел принизить Эртмана-старшего перед ней рассказами о его невысоком происхождении. «Вы же знаете, мисс, как тщательно ваш отец подходит к делам», — пожал плечами Эшли. Он счел, что чем больше вы знаете о новой семье, тем меньше шанс попасть в неловкую ситуацию. Особенно если манеры графа Эртмана или его сына окажутся... не столь изысканными, к каким вы привыкли у себя дома. усмехнувшись про себя, Лоррейн припомнила вспышки гнева, которым был подвержен отец. распалившись, он мог кричать так, что, кажется, и здесь можно было бы услышать. такие манеры тусклым графом не переплюнуть. также вам следует знать, Продолжил Эшли с видом пастора, читающего проповедь, что жена Павла Алексеевича умерла вскоре после переселения в этот край. Именно в ее честь он назвал усадьбу Елена. «А сейчас у него есть супруга?» — спросила Лоррейн. «Нет, он был женат еще раз, но вторая жена также скончалась. Теперь он живет довольно уединенно». «Общается лишь с соседями». Лорейн бросила быстрый взгляд на лес за окном и все же решила спросить. «А Роберт?» «Что Роберт?» «Каков он? Ты знаешь о нем что-нибудь?» Эшли задумчиво замолчал. «Разве сэр Джереми не показывал вам его фотографию?» «Фотографию?» Лорейн во все глаза уставилась на спутника, закусив губу. «Нет». «Не показывал», — ровным голосом сказала она. «Странно», — заметил Эшли. «Неужели Эрдманы даже не удосужились сделать портрет?» Но Лоррейн внезапно подумала, что это отец не удосужился его показать. После объявления помолвки он едва ли сказал дочери пару слов, а ей самой и в голову не пришло спросить его о портрете. «А может быть, в этой глуши и вовсе не умеют делать фотографии?» «Не нужно волноваться, мисс!» Обеспокоенно взглянул на нее Эшли. «Не пройдет и четверти часа, как вы его увидите!» Однако его слова лишь усилили волнение Лорен. Она вновь перевела взгляд за окно. «Там мелькали деревья и высокая трава». Внезапно, в нескольких шагах от дороги, она увидела темный силуэт. «Кто это там?» «Где?» — придвинулся к окну Эшли. Но человек уже исчез, словно его и не было. Лоррейн напрасно вглядывалась в заросли. «Наверное, какой-нибудь крестьянин заметил ее спутник. Все захотят на вас посмотреть?» Не каждый день в эти богом забытые места приезжает Ританка. Он оказался прав. Когда их экипаж въехал на широкий двор поместья Елена, там уже толпился народ. Все работники и прислуга сбежались посмотреть на прибывшую невесту. Глядя на них в окно, Лоррейн предпочла бы никогда не выходить из экипажа. Но стоило лошадям замереть, как дверь распахнулась, Эшли вышел первым и учтиво подал ей руку. «Пора, мисс!» Чувствуя, как бешено колотится сердце, Лоррейн ступила на землю поместья Эрдманов. Бросив взгляд поверх голов собравшейся толпы, она увидела приземистое двухэтажное здание желтого цвета с большими округлыми окнами и белоснежными колоннами у входа. На крыльцо вела мраморная лестница, На самом верху этой лестницы стоял высокий и стройный молодой человек с темными волосами и смотрел на нее с откровенной ненавистью во взгляде. Ларейн едва не отшатнулась. Лишь тогда заметила, что внизу лестницы ее уже встречал невысокий округлый мужчина с залысинами на крупной голове. Подойдя, он взял ее за руки. «Здравствуйте!» «Моя дорогая», — произнес он по с сильным акцентом, — «я рад видеть вас». «Спасибо, я тоже счастлива с вами познакомиться», — ответила Лоррейн по туски немного смущенная неожиданным прикосновением. К счастью, услышав родной язык, он улыбнулся с явным облегчением, отпустил ее и продолжил знакомство на Тузском. «Меня зовут Павел Алексеевич, а это мой сын Роберт». Но еще до того, как граф Эртман указал на молодого человека, который уже успел спуститься по лестнице, Лоррейн с ужасом поняла, что он и есть ее жених. Сейчас его лицо не выражало столь сильных чувств. Он равнодушно глядел куда-то сквозь нее. «Рад встрече». Холодно бросил он, склонив голову в приветствии. «Я тоже рада», — в смятении пролепетала Лоррейн. Радости в их знакомстве, однако, не было ни на грош. Роберт Чопорно обронил. «Прошу вас в дом». И первым стал подниматься по лестнице. Идемте, идемте. поддержал его Павел Алексеевич. Гости и хозяева направились следом. Лоррейн ничего не оставалось, кроме как созерцать неестественно прямую спину своего жениха и вьющиеся тёмно-русые волосы на затылке. Ей пришло в голову, что он не особенно старше ее, И хотя она не ожидала мгновенной симпатии между ними, столь холодный прием ее огорошил. Позади шел Павел Алексеевич и что-то тихо обсуждал Сэшли. Пройдя сквозь широкие двери, Эрдман-младший обернулся и замер, заложив руки за спину в ожидании остальных. Павел Алексеевич сразу засуетелся. «Роберт, ты не мог бы показать своей невесте, где она может отдохнуть?» «К сожалению, я сейчас занят», — заявил тот, — «и должен вас покинуть». Он быстрым шагом удалился по коридору. Павел Алексеевич смотрел ему вслед поджав губы, а затем обратился к Лорейн. Простите, милый Лора, если разрешите вас так величать, у нас еще не закончены приготовления к церемонии. Роберт позаботится о них, а вам нужно передохнуть с дороги. У Лорейн голова шла кругом от множества тузких слов. но она изо всех сил старалась не утратить нить разговора. «Даша покажет вам комнату», — заключил Павел Алексеевич. Вперед вышла дородная женщина лет тридцати с простоватым рябым лицом и крепкими руками. Лорен подумала, что ей больше подошла бы работа на кухне. А может быть, ее оттуда и привели к ней? Впрочем, выбирать не приходилось. Ведь ее горничная осталась дома. В комнате Лоррейн растерянно села на кровать. Холодность Роберта напугала ее. Он ведь ее совсем не знает, откуда такое пренебрежительное отношение. Тот первый его взгляд рождал у нее дурное предчувствие. Но скоро Лоррейн стала не до мысли о женихе. Уже через час та же самая горничная заявилась к ней, и принялась готовить к свадьбе, мыть, причесывать и наряжать. Вокруг завертелась такая суматоха. Все твердили, что до церемонии мало времени. Павел Алексеевич развил бурную деятельность, а Эшли объявил, что по условиям договора лорда Бриголя и графа Эрдмана венчание должно состояться в день прибытия невесты. Лоррейн не понимала, к чему эта спешка, она чувствовала себя куклой в чужих руках. Еще не успев прийти в себя после долгого путешествия, она уже должна была встретиться с женихом в церкви. Кружевная вуаль на лице мешала смотреть вокруг. Голос священника, или как его здесь называли, батюшки, гулко разносился под сводами часовни. Справа — Прямой точно проглотил кочергу, стоял Роберт. Взгляд Лорейна то и дело обращался к нему, но не поворачивая головы, кроме свечи в его руке, такой же, как у нее, ничего разглядеть не удавалось. Поэтому Лорейн любовалась иконостасом за спиной священника. Прямо на нее смотрела с иконы Богоматерь. Лицо ее показалось Лорен. молодым, полным спокойствия и невероятно красивым. Она словно говорила «будет нелегко, но такова жизнь». Почему-то от этого Лоррейн становилась легче на душе. Ведь на самом деле она вошла под своды храма с тяжелым сердцем. При новой встрече Роберт едва взглянул на нее. Даже сейчас он стоял, словно нарочно, не касаясь ее ни локтем, ни плечом, но и прямо спросить его, в чем дело, ей не хватало духу. Мелькнула даже малодушная мысль сбежать, но отец ни за что не примет ее обратно, а остаться одной в чужой стране без средств к существованию было смерти подобно. К тому же, если она откажется от свадьбы, то навлечет позор на всю семью. Из задумчивости невесту вывели слова батюшки, обращенные к жениху. «Имеешь ли ты, Родион, намеренье доброе и непринужденное и крепкую мысль взять себе в жены Ларису, которую здесь перед собой увидишь?» «Имею, честной отче», — отчеканил Роберт. Лорейн слегка удивилась, что его церковное имя тоже отличается от настоящего. А батюшка уже продолжал. «Имеешь ли ты, Лариса, намерение доброе и непринужденное и крепкую мысль взять себя в мужья Родиона, которого ты здесь перед собой увидишь?» Лорейна ощутила, как забилось раненой птицей сердце. «Она должна отвечать, она не может отказаться. И, несмотря на злой взгляд Роберта, на страх, на желание вернуться домой, На все свои сомнения ей придется сказать «да», иного не дано. «Имею, честной отче», — едва слышно прошептала она. Но батюшка ее услышал. «Благословенно, царство!» — затянул он. Лорейн стояла не жива, не мертва. Она солгала перед Богом. связала себя с человеком которого не только не любит но даже не знает на глаза навернулись слезы и сейчас она порадовалась, что лицо скрыто вуалью. но служба продолжалась, а дева мария смотрела с таким пониманием и постепенно лорен взяла себя в руки. лишь в конце церемонии ее ждал еще один особенно волнующий момент, когда мужская рука откинула вуаль И перед ней оказались голубые глаза Роберта. Он коснулся губами ее губ. Но то был не настоящий поцелуй, лишь официальное прикосновение. С ужасом Лорен подумала, что и первая ночь может оказаться такой же бесчувственной. Она прочла достаточно романов, чтобы знать, что при отсутствии любви ночь с мужчиной может обернуться кошмаром. Муж взял ее под руку, и они вышли из церкви, осыпаемые зерном и поздравлениями. К счастью, часовня находилась на территории поместья, и им вместе с гостями не пришлось ехать в город для венчания. Теперь же все спешили через сад в дом, чтобы отведать праздничный ужин. Роберт шел впереди широкими шагами. Он держал Лорен за руку, но она не ощущала этого прикосновения. Его рука не была горячей или даже вспотевшей, а словно бы неощутимой и невесомой. Лорейн хотела что-нибудь сказать, чтобы разрушить стену молчания между ними, но не находила слов. Она лишь старалась не отстать от его шага. После пережитого волнения и длинного путешествия она страшно устала, и хотела просто, чтобы этот день поскорее закончился. Едва молодые ступили в холл, гости стали поздравлять их и дарить подарки. Незнакомые имена смешались в голове у Лоррейн, ей оставалось лишь улыбаться и благодарить. Роберт делал то же самое, иногда в какой-то преувеличенно насмешливой манере, от отчего ей становилось не по себе. Наконец все прошли в большой зал, пышно украшенный цветами, где были накрыты к длинные столы. Только усевшись вместе с Робертом во главе одного из них, Лорен поняла, насколько проголодалась. Но не успела она взяться за вилку, как Павел Алексеевич поднял бокал и громко сказал «Поздравляю дорогих Роберта и Ларису! Совет да любовь!» Он сделал глоток из бокала и вдруг нахмурился. «А вино-то горькое!» — заявил он с хитрым блеском в глазах. «Горько!» Гости тут же подхватили «Горько! Горько!» Лорен ничего не понимала. Что случилось с вином? В растерянности она взглянула на мужа. Роберт нахмурился и громко сказал, почему-то по-бранцузски. «Не устраивай балаган, папа! Она ретанка и не знает наших обычаев!» Гости притихли. Ощутив ужасную неловкость от того, что Роберт говорит о ней в третьем лице, Лорен закусила губу. Щеки против ее воли залила краска. Очевидно, он думал, что она не знает бранцузского. «Оставь это, Роберт!» — отвечал потузски Павел Алексеевич, бросив взгляд на Лорейн, «Ты смущаешь милую Лору?» «Это я-то смущаю», — возмутился жених. Неожиданно на ноги поднялся Эшли со своим бокалом. «Какая любопытная тузская забава!» — сказал он по-бранцузски. «Проверять у гостей знание языков. Вы не находите, мадам Лорейн? Покрасневшая невеста сказала, ни на кого не глядя. «Нахожу, мсье Эшли». А еще я не знала, что в Тусии свадьбу принято называть балаганом. Она тут же прикусила язык, но дерзкие слова уже сорвались, выдав ее обиду. Павел Алексеевич чуть смутился, но ответил на туском. «Извините, бронцузский моего сына не очень хорош. Он хотел сказать...» «Традиция, а не балаган. По нашей традиции, если кто-то из гостей кричит горько, жених и невеста должны поцеловаться». Лоррейн не то что целоваться, даже смотреть сейчас на Роберта не хотелось, поэтому она обрадовалась, когда граф Эрдман добавил «Но я уже понял свою ошибку». «Дадим молодым время освоиться в новой роли!» Гости принялись за еду и выпивку, а Лорейн смотрела в тарелку невидящим взглядом. Она думала, что Роберт извинится, но он ел и словно вовсе ее не замечал. Прием шел своим чередом. Гости пили за супруга Фердман, все реже поглядывая в их сторону. Через некоторое время Роберт встал и направился за другой стол, где молодые люди, похожие его друзья, от души хохотали. Однако Павел Алексеевич перехватил его, и после короткой, но бурной беседы Роберт вернулся к Лорен. Ее происходящее не радовало. Очевидно, что ее муж был против этого брака, и она совершила огромную ошибку, приехав сюда. Лорен кусок в горло не лез. Она хотела бы уйти. Единственное, что ее удерживало в зале, — это предстоящая брачная ночь. Внутри все сжималось при мысли о ней. Музыка звучала, блюда сменялись, а празднество становилось все более буйным. Гости пели песни, танцевали и смеялись. Лишь жених и невеста не участвовали в общем веселье. Лорейн лениво ковыряла кусок пирога, а Роберт опрокидывал один бокал с вином за другим. «Вы не желаете десерт?» Его приятный бархатистый голос вывел ее из задумчивости. Лоррейн подняла глаза от тарелки. Роберт смотрел на нее с вежливым любопытством. «Я уже сыта?» Неожиданно он тоже отложил вилку и обвел взглядом зал. «Полагаю...» Нам уже можно уйти, никто все равно не заметит. С этими словами он встал, так и оставив недоеденный пирог. Лорен тоже поднялась. Сидеть здесь одной было бы совсем глупо. Едва дверь зала закрылась за спиной, как супругов окутала оглушающая тишина. Лорен с облегчением потерла виски. Несмотря на большое количество выпитого, Роберт довольно твердо держался на ногах. Он деловито взял ее под руку и повел на второй этаж. Молчание затягивалось петлей на шее Лорейн. Наконец она не выдержала и сказала: Я знаю, помимо родного Ританского, тусский, Бранцузский и немного инди. Если вы хотели, чтобы я ничего не поняла, стоило говорить на ситайском. Роберт даже не взглянул на нее. Я прошу прощения, если обидел вас. Но идея отца заставлять нас целоваться была не лучше. «Я так противно вам?» — хотела спросить Лорейн, но не решилась. Их уже ждали. Перед дверью в ее комнаты сидела та же рябая горничная. Ее имя вылетело у Лоррейна из головы. Прежде чем передать жену ей на попечение, Роберт слегка поклонился, будто Лоррейн была особой королевской крови. Ее эта чопорность только пугала. Вскоре горничная терпеливо распутывала волосы невесты после невообразимой прически, которую сама же соорудила на ее голове несколько часов назад. Нужно отдать ей должное. С волосами женщина обращалась удивительно бережно и при этом уверенно, не дёргая лишний раз, но и делая свое дело. Лорен безучастно смотрела на ее сосредоточенное простоватое лицо, а затем перевела взгляд на туалетный столик, где лежал уже снятый с головы венок с цветами померанцевого дерева. Такие надевали невесты в Ритании, но традиция перекочевала и сюда. Белые цветы означали невинность и чистоту. Дрожь пробегала по телу Лоррейн при мысли, что ей предстоит распрощаться с ними в объятиях холодного и отстраненного Роберта. Наконец, причесанные каштановые локоны легли на плечи. Роскошное белое платье отправилось в шкаф, а его место заняла ночная сорочка из чистейшего ситайского шёлка. «Здесь дверца есть, сударыня». Показала служанка на незаметно слившуюся с цветочными обоями дверь. Куда она ведет? удивилась Лорейн, не ожидавшая, что придется куда-то идти. Разве муж не должен навестить ее в спальне? Там для вас приготовлена общая спальня, пояснила горничная. Павел Алексеевич кровать из самого Петербурга заказывал. Замирая от волнения, Лоррейн повернула латунную ручку. Размером соседняя комната была похожа на ее спальню, но большую часть пространства занимала необъятных размеров кровать с балдахином, очевидно, та самая из Петербурга. Остальную обстановку составляли ситайская ширма и низкий столик, заставленный цветами. Над изголовьем кровати тоже шла гирлянда из померанцевых цветов. Роберта не было. Лоррейн не верила, что он мог переодеваться дольше неё. Наверное, он не застал ее и ушёл. Что же ей делать? Дожидаться его или вернуться к себе? Лоррейн присела на кровать. Она была так велика, что они вдвоем могли бы затеряться на ней и никогда не встретиться. И Лоррейн бы это устроила. Но не успела она об этом подумать, как в противоположной стене открылась дверь и вошел Роберт. С видом лорда, обозревающего свои владения, муж оглядел спальню. Взгляд его остановился на Лоррейн. Она ничего не могла с собой поделать, вскочила и внутренне сжалась в комок. Роберт приближался быстро и решительно. Похоже, он хотел покончить с этим важным делом побыстрее. Такой подход совсем не обрадовал Лорейн. Замерев в двух шагах, он произнес. «Лора, я бы хотел сделать вам предложение». «Предложение?» Кажется, ее голос почти не дрожал. Он заложил руки за спину. «Я вижу вас сегодня впервые, и вы меня тоже. Не будет ли разумно...» привыкнуть друг к другу какое-то время и не торопить события. Услышав это, она готова была броситься ему на шею. Неужели она ошиблась в нем? И на самом деле ей достался чуткий и внимательный молодой человек, который ведет себя как истинный джентльмен. «Я с вами согласна», — ответила Лорейн, сразу ощутив себя спокойней. «Хорошо». промолвил он, «покойной ночи». И таким же быстрым деловым шагом он удалился, а Лоррейн поспешила вернуться к себе. Ее дожидалась горничная, которая тут же вскочила. «Желаете освежиться, сударыня?» «Ничего не нужно», — бросила Лорейн, залезая под одеяло. «Мы обо всем договорились». Но перед тем, как она провалится в желанный сон, Ее сознание пронзило ужасная мысль. Не было никакого благородства, и дело не в джентльменских привычках Роберта. Она просто не понравилась ему.